Глава двадцать в о с ь м а Тренировка вслепую. Следующим утром Никита открыл глаза в десять часов. Его разбудил мерный шум работающей стиральной машины. Ирина Юрьевна всегда стирала по субботам. Кот Апельсин уже голосил на кухне, выпрашивая еду. Игорь Николаевич собирался на работу. Супермаркет «Бальзак» работал без выходных, так что отцу частенько приходилось ездить туда по субботам и воскресеньям. Никита дотянулся до мобильника, лежавшего на тумбочке у кровати, и позвонил Гордею Листратову. Тот быстро ответил на звонок. «Привет», — сказал он. «Тебе что не спится в такую рань?» Из трубки слышался какой-то неясный шум. Уделя автомобильные клаксоны, шумел городской транспорт. «У меня есть новости», — сказал Никита. «Я хотел их с тобой обсудить. А ты сейчас где?» «Я как раз направляюсь к старику Канто», — ответил Гордей. «Приезжай в Додзё, и мы обо всем поговорим». «Хорошо», — согласился Никита. Марина с утра уехала по магазинам, так что никто не мешал ему быстро умыться. Одевшись и позавтраков, Никита отправился в школу боевых искусств. Он нашел Гордея в тренировочном зале. Старый лис Канто энергично нападал на Гордея с настоящим боевым мечом. Тот едва успевал парировать его удары. Со стороны могло показаться, что в зале идет настоящий смертельный бой. Но это была лишь тренировка. Просто противники хорошо знали друг друга и не особо сдерживались. У стены рядом со стойкой с оружием на низкой скамейке сидела Тесса. Девушка стянула свои длинные волосы в хвост на затылке и облачилась в черное шелковое кимоно. Она внимательно наблюдала за поединком. Легостаев направился к ней. «Никита», — обрадовалась Тесса, — «давно не виделись». «Привет», — немного смущенно произнес парень, присаживаясь рядом. «Как дела?» «Отлично», — улыбнулась Тесса. «Ты так и не появился в нашем новом клубе?» «Не было повода для визитов». Уклончиво ответил Никита. «Тебе и не нужен повод. Мы рады т е б я в любое время. Строительство подходит к концу. Скоро состоится открытие нового кошачьего глаза. Приходи!» «Не буду обещать, но постараюсь». «А ты все еще занимаешься у канто?» «Я никогда не видел тебя на тренировках». «В последнее время прихожу все реже», — призналась Тесса. «Но иногда бываю. Просто мы с тобой появляемся здесь в разное время. Я предпочитаю утро, а ты вечер». Что привело тебя сегодня в такую рань?» Меня позвал Гордей. «Вот как», — удивилась Тесса, — «а меня пригласил Канто. Может, они хотят нам что-то сообщить?» В этот момент Канто взмыл в воздух и всадил обе ноги в грудь Гордея. л и с т р а т о в опрокинулся на спину и распластался на т а т а м и э т о было нечестно», — тяжело дыша произнес он. «В настоящей драке нет таких понятий, как честь». заявил Канто. Он подошел к Гордею и протянул ему руку. л и с т р а т о в легко вскочил на ноги, а Канто посмотрел в сторону Никиты и Тессы. «Что-то махнарылые у меня совсем заскучали», — сказал он. «Может, стоит погонять их палкой по залу? А может, лучше заваришь свой знаменитый чай сенсой?» — предложил Гордей. «А я пока с ними поговорю». «Можно и так», — кивнул старик. «Только потом им все равно не поздоровится». Он хитро подмигнул Тессе и направился в свою комнату. Гордей приблизился к юным оборотням и опустился около них на колени. Затем взглянул на Никиту. «Хорошо, что вы оба здесь», — устало сказал он. «Нам нужно кое-что обсудить. Но сначала расскажи, что ты там опять натворил. Я слышал, в киноцентре вчера произошла очень необычная потасовка». «Это вовсе не моих рук дело», — запротестовал Легостаев. Никита рассказал Гордею об Инге, профессоре Штерне, п е р с е ф о н е Сентере с и о своей стычке с Гидеоном. Гордей слушал его и хмурился. Тесса тоже хранила молчание. При упоминании Инги Штерн, убийцы ее отца, она слегка напряглась, поэтому Никита постарался как можно реже упоминать ненавистную злодейку. «Значит, п е р с е ф о н е нужен отряд надежных людей», — сказал Гордей, когда Никита закончил. «Не иначе она готовится в поход. В связи с этим я и попросил Канто пригласить тебя». Повернулся он к Тессе. «Так это был ты?» — удивилась девушка. «Ты что-то узнал?» — спросил Никита. «Я уже несколько дней торчу в архивах Белого Ковина в поисках любой информации о п а р ф и р и и г у ж и н с к о й сказал Гордей. И кое-что мне удалось узнать. Конечно, это лишь слухи, но ведь каждый слух имеет под собой реальную основу. Он снова взглянул на Тессу. «Оборотни постоянно живут в окрестностях Ягужина», — произнес Гордей. «Ты в курсе, почему они не оставляют эти места?» «Конечно», — осторожно кивнула Тесса. «Может, просветишь и наследника?» — спросил Гордей. Никита озадаченно поглядел на обоих. Тесса повернулась к нему. «Мы охраняем гробницу прародителя и основателя стаи Иллариона, которая скрыта в подземельях под руинами графского дома». «Я знаю это», — сказал Никита. «А еще мы стережем другой каменный гроб», — продолжила Тесса. «Об этом Никита не знал. В руинах похоронен еще кто-то?» — удивленно спросил он. «Не в руинах, а где-то в лесу около озера», — ответила Тесса. а п о д р о б н о с т и я не знаю, да никогда и не интересовалась подобной жутью. Просто старейшины как-то упоминали об этом. Оборотни стерегут два саркофага. Первый с останками Иллариона, охраняют в ожидании воплощения Альфы стаи. Второй с телом некой графини, стерегут, потому что много лет назад дали клятву сохранить гроб во что бы то ни стало». «Вот». кивнул Гордей. «Я слышал об этом. Есть поверье, что п а р ф и р и я Ягужинская, одна из сестер ведьм, похоронена в подземном лабиринте, скрытым в чаще леса. Он сохранился с незапамятных времен, когда на том месте стояла большая дворянская усадьба. Вход в лабиринт начинается где-то на берегу лесного озера. Если собрать воедино все, что нам известно, получается, что с е н т е р е хотят поднять графиню из гроба». Для этого им нужны «Книга теней», «Пандемониум» и «Ищейка», а еще отряд наемников, которые держали бы язык за зубами. «Но как это поднять графиню?» — не понял Никита. «Разве можно воскресить покойницу, умершую двести лет назад?» «Это я тоже не до конца понимаю», — признался Гордей. «Как они собираются сделать это и чего этим добьются?» «Придется еще покопаться в архивах». «Тесса, а кому оборотни поклялись сберечь гроб графини? И от чего именно сберечь?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Об этом вам лучше поговорить со старейшинами». «Станут они с нами разговаривать», — ухмыльнулся Никита. «Станут», — заверила его Тесса. «А лучше обратитесь к самой Оландии. В те времена она там лично присутствовала. Может, она и давала о б е щ а н и е «Придется все-таки наведаться к ней в гости», — вздохнул Гордей. «Но теперь давайте вернемся к профессору Штерну. Он скрывается где-то в Санкт-Петербурге и продолжает создавать монстров для корпорации. И это под самым носом у следователей из Департамента безопасности. Гидеон явно одно из его чудовищ». «Видели бы вы его!» — с отвращением сказал Никита. «Кошмарное создание!» «Меня беспокоит не это», — сказал Гордей. «Почему он сумел подкрасться к тебе так близко? Ты что, совсем его не слышал?» «Я в это время слушал разговор Персифона и Штерна. Но ты должен был п о ч у и т ь его, ведь ты оборотень!» Я и почуял за пару секунд до того, как он схватил меня за шкирку. «Ты не умеешь использовать свои способности», — догадался Гордей. «Еще как умею!» «Кое-что тебе доступно», — согласился Лестратов. в «Но слух, обоняние, кошачье чутье ты не используешь в должной мере». «Надо попросить Канто помочь», — улыбнулась Тесса. «Помнится, он здорово гонял меня, пока я не научил а с ь п о л ь з о в а т ь с я своими кошачьими навыками». «Он учил тебя пользоваться способностями?» — удивился Легостаев. «О да, Канто научил меня использовать мои способности во время драки, прислушиваться к своим ощущениям, к запахам, к вибрации воздуха и даже направлению ветра». «Как это?» — не понял Никита. «Закрой глаза и принюхайся», — попросила его Тесса. «Чем я пахну?» Парень закрыл глаза и повел носом. От Тессы исходил едва уловимый аромат каких-то духов, запах мяты и молока. Никита повернулся к Гордею. Тот пах потом и почему-то пирожками с капустой. «Ты где успел пирожков наесться?» — спросил Никита. В кафе с утра зашел», — сказал Гордей и слегка п о к р а с н е л «Теперь ты понимаешь, о чем я?» — спросила Тесса. «Ты чувствуешь запахи?» «Когда сосредоточусь», — ответил Никита. «Научись ощущать их постоянно. Когда я двигаюсь, мой запах двигается вместе со мной. Я приближаюсь, ты чувствуешь его отчетливее. Я отхожу, и мой запах становится слабее. Верно?» «Верно», — кивнул парень. «Это здорово поможет тебе, если ты и твой противник окажетесь в кромешной тьме», — сказал Гордей. «Он не будет тебя видеть, но ты сможешь определить его местонахождение по запаху». В этот момент в зал вернулся старик Канто. «О чем это вы тут шепчетесь?» — подозрительно прищурился он. «Пытаемся научить Никиту использовать его к о ш а ч ь е о б о н я н и е ответила Тесса. «Учить надо не на словах, а на деле», — заявил старик. Он тут же извлек из складок кимоно широкий платок, подошел к Легостаеву и завязал ему глаза. «Эй!» — запротестовал Никита. «Кто-то чай обещал?» «Будет тебе чай», — сказал Канто. «Только попозже. Сначала мы посмотрим, что ты из себя представляешь». Никита принюхался. Канто пах ароматной травой и немного сырой рыбой. Старик взял его за руку и вывел на середину зала. Затем сунул в руки юному оборотню деревянный шест. «Не нравится мне все это», — признался Никита. «Следи за моими передвижениями», — заявил Канто. «Тогда, возможно, получишь не так сильно, как в прошлый раз». Никита выставил перед собой палку и напрягся. Его одолевали самые неприятные предчувствия. Он прислушался к тому, что происходит вокруг, используя только слух и обоняние. Внезапно до него донесся тихий свист. Что-то рассекло воздух и треснуло его по ягодицам. Никита едва не подпрыгнул. «Что это было?» — воскликнул он. «Твой первый промах», — ответил Канто. «Если не соберешься сейчас, ты узнаешь, что такое боль. А то я до сих пор этого не знал, старый высадист». Никита снова услышал свист. Он резко отскочил назад. Палка ударилась в циновку у его ног. Легостаев понял, что странный свист издает шест Канто. Запах трав резко усилился. Никита пригнулся и одновременно сделал подсечку. Канто грянулся на пол и охнул от боли. «Ага!» — обрадовался Легостаев. «Кажется, теперь я понял, как это работает». «Самонадеянный мальчишка!» — п р о х р и п е л Канто, поднимаясь статами. «Придется поучить тебя, уму-разуму!» Никита снова прислушался. Старик передвигался очень тихо, но он все же разобрал тихий шелест его кимоно. Раздался громкий свист. Никита резко прогнулся назад, одновременно выбросив левую ногу вперед, и угодил в живот канто. Старик отпрыгнул от него подальше и взмахнул палкой. «Есть!» — радостно воскликнул Никита. «И кто кого сейчас поучит?» л — конец палки уперся ему в грудь, В ту же секунду резкий толчок сбил парня с ног. Никита перекатился через голову и вскочил с пола. Затем снова резко сделал подсечку, прочертив ступней дугу по плетеному ковру. Канто перепрыгнул через его ногу и дал ему подзатыльник. Никита быстро отполз в сторону и прислушался. Где-то совсем рядом вращался в воздухе шест — Легостаев вдруг ощутил легкий сквозняк. Он резко дернул головой, и конец палки просвистел у самого его уха. «Эй!» — воскликнул Никита. «Это уже не шуточки!» «Разве?» — хохотнул Канто. «Я вот со смеха помираю!» Палка скользнула между колен Никиты. Старик резко дернул, парень грохнулся на пол. «Ну все!» — разозлился Никита, сдергивая с глаз повязку. «Сейчас я вам покажу!» «О! Балерина разозлилась!» — расхохотался Канто. Шест устремился к лицу лежащего на полу Легостаева. Он перекатился, палка врезалась в татами. Никита перевернулся еще раз, Шест снова ударился о пол совсем рядом с ним. Парень взмахнул своим оружием, и сенсей проворно отскочил назад. Легостаев поднялся на ноги, и они скрестили палки». Началось настоящее фехтование. Крики и стук шестов оглашали пространство зала. Горде и Тесса спокойно наблюдали за происходящим. Пока перевес был на стороне учителя, он то и дело шлепал Никиту по заду, да еще потешался над его неуклюжестью. Никита злился и допускал все больше ошибок. Его палка метнулась к голове канто. Старик резво пригнулся. Тогда Никита ткнул концом шеста в его ступню. Канто взвизгнул и начал потешно подскакивать на одной ноге. — Вероломный оборотень, — выдохнул сенсей. — Ты использовал нечестный прием. Ученик превзошел своего учителя, — хохотнул Никита. — Не льсти себе, м а х н а р ы л ы й Чтобы превзойти меня, тебе не хватит жизни. Канто обеими руками схватил конец палки Никиты и потянул на себя. Юный оборотень... Дернул в свою сторону. Канто резко отпустил, и Никита свалился на спину. Старик рассмеялся. «Даже Будда, если он сделан из глины, не уцелеет, переходя реку вброд!» — важно заявил он. Никита поднял голову и посмотрел на Гордея и Тессу. «Слыхали, как замысловато он меня только что обозвал глиняным болваном?» — спросил он. «Мне бы научиться так оскорблять людей». «Канто знатный словоплет», — согласился Гордей. Довольный своей победой сенсей, помог Никите подняться с пола. — Нет большего наслаждения, чем читать книги, — изрек он. — Нет, дело важнее, чем учить молодежь. Дерешься ты неплохо, но тебе еще многому предстоит научиться. Ходи ко мне почаще, и я покажу тебе, на что способен настоящий оборотень в драке. — А теперь чай, а то у меня уже, наверное, вода выкипела. И старик пригласил всех в свои комнаты.